Если бы христианство относилось к числу наших изобретений, мы безусловно сумели бы сделать его проще, но это не так. Не нам, христианам, соперничать с людьми, изобретающими легкие и простые религии. Да и как нам тягаться с ними? Мы ведь имеем дело с фактом, позволит себе быть попроще лишь тот, кто не знает фактов и не заботится о них. Третье. Время и за пределами времени. Некоторым кажется, что, читая книгу, Мы не должны ничего пропускать, а мне думается, что разделы или главы, которые, по нашему мнению, не принесут нам никакой пользы, читать не следует. Я уже обращался к моим потенциальным читателям с таким советом, и так как в этой главе я собираюсь говорить о вещах, которые одним могут быть полезны, а другим покажутся нарочитыми и ненужными, то, повторю свой совет, пропустите эту главу, если она... не покажется вам интересной, и переходите к следующей. В предыдущей главе я коснулся молитвы, и пока эта тема еще свежа в нашей с вами памяти, я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне, «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему, «Одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом. Одно мгновение исчезает, прежде чем появляется другое, и каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее, будущее, не что-то действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся На все сущее мы склонны считать, что вся Вселенная, даже и сам Господь Бог, постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы и лишь в наше время ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молятся ему в 10 часов вечера, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов». Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее «Для него, если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет». Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть, я пишу «Мэри отложила работу, в следующем мгновение раздался стук в дверь». Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени между тем, как она отложила работу, и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть три часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она... «Единственное действующее лицо в книге, размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри. То есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему мы живем. Отдельный, особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире.